— рассудительно заметил фермер. — Я думаю, что ради такого дела стоит постараться. Несколько порозовев, Шелтон решительно продолжал. — Мне приказано просить вас почтить своим присутствием наш корабль. — Вы что, думаете, на корабле будут почтены моим присутствием? — Я просто уверен в этом, — ответил Шелтон. — «Врете», — сказал фермер. Побагровев, полковник Шелтон отрезал. — Я никому не позволяю называть меня лжецом. — Да только что позволили, — отметил его собеседник. Пропустив это мимо ушей, Шелтон продолжал настаивать. — Так пойдете вы на корабль или нет? — Нет. — А почему? — Засад, — сказал фермер. — Что? — Засад, — повторил фермер. От этого словечка попахивало чем-то оскорбительным. Полковник Шелтон отправился обратно. — Строит кого-то из себя, — сказал он послу, — Все, чего я добился, в конце концов, было засд, что бы оно ни значило. Ну, — Но местный жаргон, — вмешался капитан Грейдер, — за три 4 столетия развивается со страшной силой. Видывал я парочку планет, где жаргон так распространился, что практически приходилось учить новый язык. — А вашу речь он понимал? — спросил посол, глядя на полковника. — Так точно, ваше превосходительство. И сам говорил чисто, но никак не соглашался прекратить пахать. Подумав немного, он добавил —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 «Идти самому не подобает вашему званию». «Я отдаю себе в этом отчет», — сухо ответил посол. «Вы можете предложить мне что-нибудь другое?» «Ну, мы можем послать поисковую группу и найти кого-нибудь позговорчивее». «И потолковее», — высказался капитан Грейдер. «От этого деревенского лапотника мы все равно много не узнаем. Я сомневаюсь, известно ли ему хоть толика сведений, которые нам нужны». «Хорошо», — его превосходительство оставило мысль об экспедиции собственными силами. «Организуйте группу и давайте, наконец, добьемся каких-нибудь результатов». «Поисковая группа», — сказал полковник Шелтон майору Хейму, — «выделить немедленно». «Назначить поисковую группу», — приказал Хейм лейтенанту Дикону. «Сейчас же». «Поисковую группу вперед, старший сержант», — распорядился Дикон. Бедворси подошел к кораблю, вскарабкался по трапу, сунул голову в люк и прорычал. «Отделение сержанта Глида на выход, да поживее». Голос его набрал еще несколько децибел.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 Тип он был весьма забавный, давно не бритый, рыжие баки, окаймлявшие лицо, торчали во все стороны, и вообще он был похож на подсолнух. Пойдешь ты к его превосходительству? стоял на своем Глит. Неа, Туземец кивнул головой в сторону фермера. Я иду поговорить с Заком. Сначала с послом, твердо ответил Глит. Он фигура, а я в этом не сомневаюсь, заметил подсолнух. А, ты у нас большой умник, да? — сказал Глит, состроив отвратительную физиономию и приблизив ее к лицу собеседника. — А ну, ребята, тащи его, мы ему покажем. Большой умник сел на землю. Сделал он это очень основательно, приняв вид статуи, прикованной к этому месту навеки вечные. Рыжие баки, правда, особого благородства ситуации не придавали, но сержанту Глиду иметь дело с такими седунами было не впервой. С той только разницей, что этот был абсолютно трезв. — Поднять его и нести, — приказал Глид.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 Не говоря уже о Шелтоне, это было слишком для багровеющего поблизости Бидворсия. Грудь его раздувалась, глаза извергали огонь, с командным металлом в голосе он рявкнул. «Не сметь проявлять непочтительность, обращаясь к старшим офицерам!» Мягкие голубые глаза пленника обратились на него в детском изумлении, медленно изучая с головы до ног. Потом они вернулись к послу. «А это что за нелепая личность?» Нетерпеливо отмахнувшись от вопроса, посол сказал, «Послушайте».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 Семь фунтов превосходного табака, это очень много за ящик бренди, протестовали рыжие баки. За мой бренди это еще мало, отвечал Зак.